Глава седьмая Постепенно моя сеть клиентов становилась всё шире, и вскоре мне уже даже не нужно было размещать объявления в бюро, потому что в дело вступило сарафанное радио, и клиенты уже сами находили меня. И тем не менее, я для приличия всё равно наведывался в бюро. Очередной поход туда по традиции закончился новым сеансом массажа для Нины, которая стала относиться ко мне чуть менее строго, чем раньше. Не знаю, в чём была причина её изначально предвзятого отношения, но постепенно она будто смягчилась и куда охотнее отвечала, хоть и не без талики ворчания на мои вопросы. Благо, я всё же старался не слишком сильно воздействовать на неё техниками массажа моего предка и полагался больше на обычные родовые техники. Последнего как раз было достаточно, чтобы помочь с обычными проблемами со спиной, характерными для многих офисных работников. даже несмотря на то, что они сами практики высоких рангов. Всё-таки многие из них слишком долго не выходили в поля, да и им это не сильно требовалось на самом деле. Так что в итоге у Нины постепенно менялось ко мне отношение. но ну, а я получал более лояльного к себе сотрудника бюро. Последнее было одним из важных достижений в моих действиях, ведь если иметь сотрудника бюро с таким отношением, то меня вполне могут предупредить о каких-то вещах заранее, просто по доброте душевной. Да, понимаю, что от Романовой сложно подобного ожидать, но вполне возможно, когда-то это сработает мне на пользу. Ну и, естественно, таким образом можно попробовать получать более выгодные задания в дальнейшем. Но к этому еще необходимо будет прийти, чтобы подобные вещи исходили со стороны девушки добровольно, а не по моей просьбе. Иначе я мог добиться совершенно обратного. Но до этого момента мне предстоит еще долгий путь, где я буду постепенно завоевывать ее расположение. Впрочем, это не означало, что другие сотрудницы бюро не просили меня о массаже. Но происходило это в более частном порядке и точно не на территории их организации. Нина как раз все эти сеансы проводила в служебных помещениях, пользуясь своим доступом. Мне же было без разницы, где именно работать, а возможные проблемы всё равно бы коснулись только девушки. Я не понимал, зачем она так рискует, даже несмотря на свои полномочия, которые позволяли ей блокировать доступ в комнату, но, может, ей так больше нравится. Кто знает. Сегодня я закончил работу сразу с тремя мастерами боевых искусств. Но, увы, все это были мужчины, достигшие, как и я, фиолетового ранга и имеющие вполне типичные проблемы для людей, давно занимающихся боевыми искусствами. Да, к сожалению, как бы я не хотел иного, но приходилось соглашаться в том числе и на работу с мужчинами. Всё же сильно подозрительно было бы, если бы я работал лишь с женщинами — Да и подобная выборность клиентов могла породить не слишком лицеприятные слухи. Так что иногда действительно приходилось работать только для того, чтобы заработать деньги и репутацию. С другой стороны, их в процентном соотношении было не так много, поэтому мне просто в последнее время не везло. В последние дни мне лишь пару раз удавалось поработать именно с техникой предка, и, надо признать, результаты были удручающими. Нет, они давали нужную мне духовную энергию, но этого было слишком мало — Хотя, казалось, таких порций было достаточно, чтобы развиваться очень быстро. В очередной раз я ощущал, что достиг своего потолка, через который никак не могу прорваться. Такими темпами ради перехода на следующий ранг развития духовного сосуда мне придется поработать с тысячей женщин, не меньше. А это может занять не только много времени, но и еще обернуться для меня большими проблемами. К сожалению, побочное действие массажа в слишком уж большой несдержанности моих клиенток могло стать для меня слишком опасным, поэтому приходилось сдерживать технику и не проводить ее до конца, и соответствующе снижалось количество получаемой от сеанса энергии. Да, техники массажа все так же позволяли мне получать духовную энергию и преобразовывать ее для собственного развития, не рискуя выходами в лабиринт, но все же хотелось получить что-то более значительное. Даже жаль, что нет пути проще, который бы гарантировал мне это продвижение. Или же я просто зажрался. Стать одним из покорителей лабиринта, о котором говорили бы по всему миру, мне хотелось с самого детства. Со временем аппетиты, конечно, поумерились, но все же цель осталась прежней. Я хотел открывать новые этажи вместе с остальными покорителями лабиринта и быть на первой линии в сражении со зверями лабиринта. но ну, а пока оставалось лишь налечь на учебу и укреплять основы. Вполне возможно, я смогу поймать вдохновение и продвинуться на следующую стадию благодаря ему. Порой подобное происходит с мастерами боевых искусств, но это большая редкость. По крайней мере, зафиксированных случаев таких прорывов не так уж и много, при довольно большом количестве практиков. Так что я не сильно надеюсь на подобный благополучный исход. «Хорошо, что в школе безыменных похоже, никому до меня не было большого дела». и я мог просто спокойно заниматься тем, что интересно лично мне и не требуется, например, для сдачи очередного задания. «Молодой ученик школы безымянных!» — приветливо улыбнулся мне Маркус, когда я вошёл в лавку оценщика, который работал с нашей школой. «Вы давно меня не посещали». «Не люблю беспокоить людей без крайней на то необходимости», — поклонился я ему, проявив уважение как специалисту в вопросе оценки предметов. «Мне не сложно, а человеку будет приятно. На деле же мне просто не было нужды сюда наведываться, потому что я давненько не бывал в рейдах и нечего было приносить». «Ну что вы!» Довольно улыбнувшись, замахал руками светловолосый мужчина. «Я, наоборот, рад, когда ко мне приходят клиенты. Ведь это означает, что я могу вновь продемонстрировать свои навыки и неплохо на этом заработать!» — рассмеялся он, продемонстрировав характерный жест рукой. «Что сегодня привело вас ко мне?» «Я бы хотел, чтобы вы проверили эти ядра зверей». Протянул я ему коробочку с тремя ядрами, которые вместе с другими вещами оставил мне дед. Я ее тогда забрал из бюро, положив в пространственное кольцо и совершенно забыл, что она у меня есть. И вот только недавно, воспользовавшись тем, что меня никто не дергает с тренировками, немного разобрался в пространстве кольца и, можно сказать, навел в нем порядок, попутно наткнувшись на этот дар деда. Никогда бы не подумал, что про подобное вообще можно забыть, но, как оказалось, тренировки у безымянных творят чудеса и... отбивают память. «Ну, давайте посмотрим, что вы мне принесли». Засучив рукава рубашки, мужчина откинул крышку с коробки и взял первое из ядер. «Какая интересная работа», — хмыкнул он спустя несколько секунд изучения. «Редко мне приносят что-то подобное». «С ними что-то не так?» Слегка обеспокоенно посмотрел я на него. Не хотелось бы узнать, что ядра зверей повредились или потеряли свою силу из-за того, что я просто про них забыл. Это было бы... В общем, это не то, о чём стоит хвастаться, а то так можно стать объектом шуток на долгие годы. «Нет, наоборот», — успокоил меня Маркус. «Очень качественная работа. Не часто в руки попадают подобные образцы. Вы хотите их продать?» — поинтересовался мужчина. «Сначала вообще понять, чьи это ядра», — пожал я плечами, внутренне обрадовавшись, что всё не так плохо, как я уже сам себе придумал. «Понимаю, понимаю. В таком случае придётся подождать минут 10-15», — ответил на это оценщик и стал совершать манипуляции руками над каждым из ядер. При этом исследуемое им ядро подёргивалось какой-то прозрачной дымкой, которая некоторое время клубилась над самим ядром, и после этого исчезала. Маркус очень внимательно смотрел в этот дым и кивал каким-то собственным мыслям. «Всё готово», — произнёс он, закончив даже раньше озвученного ранее времени. «Я подобное видел впервые и с любопытством следил за процессом, хоть и не понимал, что тут за что отвечает. Вот и ещё одна грань божественных лабиринтов. Не увидеть в действиях оценщика чего-то мистического было сложно». «И что же вам удалось узнать?» Нетерпеливо спросил я, так как мужчина специально затянул паузу. «Ядра каждого зверя близки к стадии, когда они могли бы претендовать на роль хранителя этажа». Начал размеренно отвечать Маркус. Вот только на самом деле это было очень удивительное дело и, прямо скажем, довольно прибыльное, но показывать своё реальное отношение к такому уровню оценки я не стал. «Первое ядро принадлежит громовому тигру». Второе — трёхголовому огненному варану, и последнее — улыбающемуся коту». «Коту?» — удивлённо посмотрел я на него. «Никогда прежде мне не доводилось слышать о подобном звере. Впрочем, в божественных лабиринтах обитает великое множество различных существ, и я очень сомневаюсь, что слышал хотя бы о большей части из них». «Сами понимаете...» «Название зверей лабиринта имеет и более научное обозначение, но всё же наибольшее распространение получили те, что дали сами покорители при встрече с ними. Я так понимаю, по первым двум и их стихийным энергиям у вас нет вопросов?» Спросил он, на что я кивнул. «Ну а насчёт последнего... Подобное ядро встретишь очень редко, из-за того, что улыбающийся кот очень хитрый и изворотливый зверь-трикстер. И поймать его довольно сложно, потому что зверь обладает потрясающими способностями к силе и иллюзий, которые полностью скрывают его присутствие даже от практиков оранжевого ранга. Так что я очень удивлен его наличием. Хотите их продать?» Тут же задал он главный вопрос. Я после этого вопроса крепко задумался. «Мог ли дед оставить мне эти ядра с какой-то целью на будущее?» Возможно, таким образом он хотел дать возможность мне развиваться как практику, но вот то, что я поглотил ядро белой змеи, перечеркивает очень многие пути, пусть и открывает множество других. Громовой тигр — грозный зверь, встречающийся в основном в лабиринтах на востоке нашего континента. А если уж он приблизился к стадии, чтобы претендовать на роль хранителя этажа, то его воля должна быть очень сильна. То дело даже не только в самой воле, которая для любого зверя, без разницы, на каком из этажей он обитает, должна быть сильной, но и в том, что стихийная энергия громового тигра не подходила для моих техник. Можно было бы, конечно, поглотить его ядро и получить лучший контроль над молнией, но вот не было у меня ни одной техники, подходящей для этих целей. Не исключено, что среди свитков в библиотеке школы что-то под эту стихию и нашлось бы. Но в таком случае это означало бы, что мне придётся начинать изучать что-то новое с нуля, вследствие чего я бы ещё больше времени провёл, застряв на одном ранге развития, пока не извлёк бы из этого ядра максимум пользы. Есть, конечно, практики боевых искусств, которые идут по пути большей силы в ущерб мастерству как таковому. Но история показывает, что, как правило, за очень редким исключением, да и с определёнными оговорками, этот тупиковый путь. Я слишком много приложил усилий, чтобы достичь того, что имею сейчас. Игнаться за большей силой ради самой силы считал неправильным. По сути, то же самое относилось и к трёхголовому огненному варану. Огненная стихия явно пойдёт мне только на вред. Что-то я сомневаюсь, что лоза в моём духовном сосуде спокойно воспримет такую жгучую энергию. Одно дело, когда я забираю капли духовной энергии от своих клиенток, и совершенно иное, когда это ядро сильного зверя. Тем более сама лоза принимает активное участие в ассимиляции ядра, и так рисковать я не хотел, бескрайней на то необходимости. Ну а если касаться улыбающегося кота, то его способности мне вообще непонятны, и пользы от его поглощения я пока не вижу. Хотя... Я хочу продать вам ядра громового тигра и трёхголового огненного варана. Решил всё же я избавиться от теперь бесполезных для меня ядер зверей. Стоили они достаточно дорого, чтобы значительно поправить моё состояние, учитывая, что развитие практика — дело недешёвое. Их продажа позволит мне закупиться при необходимости нужными материалами. А если вообще повезёт, может получиться найти ядро зверя, связанного со стихией Земли, чтобы улучшить мою связь с этим типом энергии. Именно такой путь лучше подходит под те техники, что я изучал. Да и родство со стихией Земли позволит мне лучше разбираться в растениях и минералах, которые я использую в изготовлении массажных масел, что точно будет определенным плюсом. Лучше выбрать одну стихию и совершенствоваться в ней, чем потом оказаться слабым сразу в нескольких направлениях только из-за того, что я захотел какие-то более эффектные техники. Тут правильнее будет сосредоточиться на эффективности и контроле, чем радоваться визуальным эффектам от техник, которые не принесут мне большой пользы. «В таком случае я готов либо оплатить их стоимость духовными камнями, либо частью моих товаров», — предложил мужчина. Помня, что он даже Фламберг не мог купить за 15 тысяч духовных камней, я не рассчитывал, что у мужчины в наличии будет действительно значительные суммы. Да и было видно по его жестам, что как раз к обмену он меня и подталкивал. «Меня интересуют защитные техники». Еще раз окинув лавку оценщика взглядом и немного подумав, ответил я. «Тогда могу предложить вам несколько вариантов из того, что есть у меня на данный момент», улыбнулся Маркус, обрадованный тем, что я пошел ему навстречу. «Да и мне тратить время на то, чтобы ждать, пока он соберет необходимое количество камней, не хотелось. К сожалению, среди предложенного не оказалось ничего стоящего, но ведь свитки можно взять в том числе, чтобы пополнить библиотеку школы безыменных. Подобные вещи ценились главой нашей школы куда больше, чем просто передача духовных камней». так что благодаря свиткам я смогу закрыть свой долг даже более значительно, чем если бы просто отдал духовные камни, которые и так может добыть каждый ученик. Да и вдруг когда-нибудь они пригодятся новым ученикам. Я, например, был очень рад, что в школе такая богатая библиотека, а ведь её как раз собирали старшие ученики, когда они, в том числе, были на моём месте. Правда, помню, слова Димы этим преимуществом пользуются немногие, но это уже их личные проблемы. Я же не видел никаких сложностей в том, чтобы зарыться в свитке, чтобы знать и уметь больше остальных. Знания могут выручить в сложный момент куда больше, чем умение пробивать кулаком стены. Ведь надо ещё знать, куда бить, а не просто тупо прикладывать всё больше усилий, если преграда не сдаётся с первых ударов. Видя моё разочарование к сумме сделки, Маркус в том числе предложил книги с исследованиями лабиринтов, часть из которых отсутствовала в коллекции библиотеки школы. Я список всех найденных мной томов заранее скопировал себе на кулон, чтобы понимать, каких именно книг не хватает, чтобы не принести, по сути, копию уже имеющейся книги. Так что тут я товары отбирал более тщательно. Да и перепроверять их на подлинность тоже не мешало, а то бывали случаи. Мда. И действительно, пять книг из предложенных мужчиной в списках не присутствовали, и еще две вызывали сомнения, но все равно я решил взять их с собой». «Несмотря на все усилия, я бы не сказал, что причесал всю библиотеку школы досконально, и вполне возможно, что там есть что-то похожее, но в крайнем случае эти книги можно перепродать какому-нибудь торговцу в будущем. Если в моей школе не ценят книги, это не значит, что другие к ним относятся точно так же». «По итогу...» — начал подсчитывать оценщик, складывая вещи с топками. «С учетом отобранных свитков, книг и ресурсов...» «Получается, что я остаюсь вам должен 157 743 духовных камня. Не против, если я передам их вам в пространственном кольце? И не беспокойтесь, оно пойдёт в счёт оплаты». Вот тут он меня, конечно, удивил. С другой стороны, может, когда я пришёл с ламбергом у мужчины как раз все деньги были пущены на покупку новых товаров, а теперь он поднакопил куда большую сумму. Тем более с проданных мной ядер я даже не сомневался, он получит гораздо больше просто из-за того, что понимает, как и кому их следует продать, чтобы получить максимум выгоды. Для меня же это была бы лишняя головная боль, плюс трата времени, которая можно было бы посвятить тренировкам». «Я согласен», — скрепил я сделку рукопожатием. Может, дед как-то по-иному планировал, что я распоряжусь этими средствами, но даже продажа двух ядер зверей лабиринта здорово поможет мне в дальнейшем развитии и уменьшит долг перед школой, который даже при таких раскладах все равно оставался немаленьким. А если я смогу ускорить свое развитие, то ядра уже послужат мне».